Глава тридцать пятая День восемнадцатый Криминалисты вернули телефон Джоуэла Доусона после автомобильной аварии. На нём были десятки сообщений Белли и множество фотографий, большая часть из которых была сделана за последние пару дней. Очевидно, он пристально за ней наблюдал. К тому времени, как Мэтт приехал в участок, всё уже было занесено в компьютер. Лелли пролистывала многочисленные сообщения. Он постоянно ей писал, но она редко отвечала. Странно это, по-моему. Было знало, что он за ней шпионит, но не жаловалась нам. Здесь куча фотографий, на просмотру идёт уймо времени. Мат вывел их на экран своего компьютера и просматривал одну за другой. Некоторые сделаны несколько недель назад. Есть даже фото Беллы с Фишером. Невероятно. Он, наверное, большую часть свободного времени тратил на слежку за ней. Здесь даже есть фото, где Белла зашторивает занавески. По-моему, доза ненормальный. Как вы думаете, она знала, насколько он ею одержим? Если бы она нам что-нибудь сказала, мы могли бы покончить с этим намного раньше. Не думаю, что он тот, кого мы ищем, Лили. Посмотри на это. Мэт показал недавние фото. Наверное, делал их из машины, припарковавшись перед домом. Так себе снимки. Здесь вот видно, как из дома уходит Нолан. Сделано в вечер, когда она пропала. Ничего нового, Лили. Но он подтвердил, что был там в тот день. А это кто? Лили указала на ещё одну машину, припаркованную в паре метров от дома. Доусон заснял мужчину, сидящего за рулём. Мэт пожал плечами. Да, кто угодно. Здесь много машин, много домов, парковки забиты. Нет, посмотрите, Доусон снова его снял перед домом Белы. Неплохая фотография. Доусон фотографировал лицо мужчины, освещённое светом с улицы. Лили рассматривала фото через его плечо. Мы его раньше не видели, лет под 40 или около того, тёмные волосы, хорошо одет. Как вы думаете, чего он хотел? На следующих фотографиях мужчина стоял перед входом в дом. На последнем снимке она открывала ему дверь. Нужно узнать, кто это. Но одно я знаю это не Томи Джонсон. Похоже, кто-то пытается навести нас на ложный след. Возможно, вы правы. Джонсон связан с Чокером. Наш убийца пытается свалить вину на него. Про Чокера написали во всех газетах. Возможно, убийца увидел в этом возможность и воспользовался ею. Хотя надо понять, откуда появился тот окурок. Лилис снова посмотрела на экран. Спорю на что угодно, этот человек на крыце, дуг. Но если это он, откуда он взялся? Его нет ни на одной из других фотографий. Мэт прикрепил файл с изображением к письму и отправил его техникам, чтобы те его увеличили. Он хотел убедиться, что больше на фотографиях никого не было. Он просмотрел их еще раз. Фотографии были десятки, некоторые сделаны пару дней назад. Некоторые были даже сняты у тюрьмы в Йорке. На них Белла сидела в машине с мужчиной. Беллу было легко узнать, а мужчина получился размытым. Мэтт продолжал просматривать. И еще одна. Тот же мужчина, та же машина, снята на Ходерсфилл Хай Стрит. Он посмотрел на дату. Снято за пару дней до появления Чокера в газетах. Доулсон был последователен, Мэтт лишь хотел посмотреть понять, что всё это значит. Лили оторвалась от телефона. Мне только что написал патрульный, приставленный к Доусуну. Он в сознании, и мы можем с ним поговорить, но придётся прокатиться. Мэт посмотрел на часы. Поезжай с Бэквитом. Запишите подробные показания, если, конечно, он вообще что-то помнит. Возьми с собой копию этой фотографии. Посмотри, узнает ли он его. Но перед этим можешь заехать к Райли, показать ему фото. Мэт протянул ей изображение мужчины на крейсе. «Спроси, не это ли парень Карлайн Шелдон?» «Дуг». «А вы, сэр?» Мэтт скривился. «У меня свидание с Ронни Чокером. Не хочу опоздать». Мэтт понятия не имел, почему Чокер хотел его видеть. Он предполагал, что это должно быть как-то связано с Беллой или их сыном. Что бы это ни было, у него не было никакого желания ехать. До своего заключения Чокер участвовал в организованных преступлениях. Хладнокровный убийца. Он наверняка подготовил какую-то ловушку, просто Мэтт пока его не раскусил. Всю дорогу Мэтт думал о Деле. Картина начинала проясняться. Кэролайн, Анита и теперь Белла по тем или иным причинам бывали в суде. Он подозревал, что человек, который, как думало Белла, был её контактным лицом из программы защиты свидетелей, был не тем, за кого себя выдавал. Но ему, конечно, нужны были доказательства. Он лишь надеялся, что они соберут этот пазл вовремя и успеют её спасти. Рони Чокер сидел за столом. В углу комнаты стоял охранник. Мад вдруг подумал, что этот мерзавец не так уж и силён. И если что-то пойдёт не так, они с охранником должны справиться. Чокер сидел с усмешкой на лице. Нажлёя? Нет, но найдём. Мад сел за стол напротив него и положил перед собой тонкую папку. Надейтесь, что эта дрянь живая и здорова, но я готов поспорить, что она мертва. Лучше и быть не могло, даже если бы я сам это организовал. Мэт знал всю их историю, но все равно был потрясен. А ты замешан в этом? Ухмылка исчезла с лица Чокера, глаза сузились, словно он пытался его оценить. Нет, Олеговый. Не я. Но мне не жаль нисколько. Изи заслуживает намного лучшего. Честно говоря, я бы не расстроился, если бы она подохла в какой-нибудь дыре. Изи Изабелла, её настоящее имя. Теперь, похоже, зовёт себя Беллой. Думает, я не знаю, думает, я ничегошеньки не знаю. Чокер рассмеялся. Ну, она ошибается. Проблема вот в чём. Если стерва подохла, что будет с нашим сыном? Я не дурак. Мальчику лучше быть с матерью. Это единственное, что её держало в живых эти 2 года. Мат посмотрел на него. И то, что ты не знал, где она. Я прекрасно знал, где она всё это время. Она была жива только потому, что я так хотел. Но однажды, когда парень подрастёт, я возьму своё. «Ты знаешь, что мне Джонсона?» «Вам прекрасно известно, что знаю. Был одним из моих пацанов, пока меня не засадили». «У нас есть улика, доказывающая, что он был в доме Беллы в ночь, когда она исчезла. Есть что об этом сказать?» Чокер поднял руки. «Я тут и ни при чём. Если бы я хотел избавиться от этой стервы, я бы нанял кого-то, кто бы всё сделал правильно». Всё это никуда не вело. Мэту было некомфортно. Он только хотел, чтобы это кончилось. Зачем позвал меня? Хочу попросить об услуге. Зачем мне помогать тебе? Чокерс легко приподнялся со стула и наклонился вперёд. Его лицо было лишь в нескольких дюймах от лица Мэта, под его пристальным взглядом Мэт отвёл глаза. Потому что я помогу тебе в ответ. Мне от тебя ничего не нужно. Метод отдвинул стол назад и сложил руки на груди. Чокер снова оскалился. "Нога-то у тебя совсем плохо. Заметил, как ты хромал, когда заходил сюда. Это к тебе не имеет отношения". "Нет, зато имеет отношение кое-кому, кого я знаю". Он это снова свело живот. Тот случай тщательно расследовали. Не он сам, он был слишком болен. Над делом неделями работала вся команда, но продвинуться так и не удалось. Кто бы ни был в ответе за его травмы и смерть Поллы, он всё ещё был на свободе. Видишь ли, Легавы, ты кое-кому перешёл дорогу, и от тебя нужно было избавиться. Ты подобрался слишком близко к слишком крупным делам. Мэт покачал головой. Нам просто не повезло. Это был мелкий наркоторговец, вот и всё. Нет, так только должно было казаться. Ты просто чёртов счастливчик, что выбрался оттуда живым. Уж точно более везучий, чем твоя напарница. Мэт посмотрел в сторону. Чокер специально его дразнил. О событиях того дня говорили во всех новостях. Чокер мог узнать подробности где угодно. Что именно тебе известно? Чокер поднял руку. «Сначала соглашайся мне помочь». «Чего ты хочешь?» Чокер снова наклонился вперёд. «Хочу выбраться отсюда. Хочу, чтобы меня перевели в Манчестер Стрэндж Вейс». «Зачем? Какая тебе разница?» «Здесь небезопасно. У меня есть враги, и они уже однажды пытались меня убить. Один урод столкнул меня с лестницы. У Стрэндж Вейс у меня есть дружки, которые обо мне позаботятся». «Это даже не обсуждается. У меня нет таких полномочий». «У тебя есть связи. Другие копы выше званием. Поговори с кем-нибудь. Организуй». Мэтт знал, что он ничем не может ему помочь. «Ты обращаешься не к тому». «Так поговори с кем нужно. То, что я могу тебе рассказать, стоит усилий». «Тебе придется рассказать побольше. Мне нужна информация, чтобы передать старшим по званию. Расскажи, во что мы впутались. Почему на нас напали в тот день?» Чокер самодовольно ухмыльнулся. Имя Джека отдела. Тебя о чём-то говорит? Мэт похолодел. Чокер был страшен, но Уодл совершенно другая лига. Уодл был признанным лидером организованной преступности всего севера Англии. Его имя редко произносили вслух, потому что люди, в том числе некоторые его коллеги, боялись его до смерти. Если кто-то переходил дорогу Уодлу, только удача могла помочь ему остаться в живых. Это был преступник старой школы, никогда не пачкал руки сам, поэтому ничего не удавалось доказать. На его фоне негодяи типа Чокера выглядели детьми. «Хочешь сказать, за этим стоял Уодл? Это из-за него погибла моя напарница!» «Я ничего не говорю, вытащи меня, и мы поговорим!» «Но знай одно ли, Гавый, речь идет не только о грязных делишках Уодлла, у него высокопоставленные друзья, один из них – полицейский высокого ранга, вот почему расследование тогда ни к чему не привело!» Чокер рисковал, говоря с ним полицейским так откровенно. Да ещё и при охраннике мэд кивнул. А что насчёт него? Всё нормально. Он умеет держать рот на замке. Я мог бы сообщить моему начальнику, рассказать всё, что ты только что сказал. Я буду отрицать, и Стэн меня поддержит. Он поклянётся, что мы говорили только об Изи и мальчике. Нужно было сменить направление беседы. Мэт в рассеянности перелистал папку. Там было пара вопросов, которые он хотел задать о Бэлле, и фото человека с крыльца. Он вытащил фото и показал Чокеру. Знаешь этого человека? А что? Ответи на вопрос. Ты его видел раньше? Чокер пожал плечами. Может. Я сказал, вытащи меня отсюда, и мы поговорим. Мы должны его найти. Мэт напряжённо соображал. Говорить о Бэлли смысла не было, лучше попробовать со стороны Ольвера. Это он похитил вашего сына, и он не был с ним добр, не заботился о нём. Ольвер заболел. Он бы убил его, если бы мы вовремя его не нашли. Разве ты не хочешь, чтобы мы его поймали и разобрались с ним? Мэт наблюдал, как Чокер переваривает информацию. Этот парень, идиот, писал мне, спрашивал всякий бред, хотел разузнать обо мне и Изи, нашей жизни до суда. Ты отвечал? Сам как думаешь, конечно, нет. Ты когда-нибудь с ним встречался? Он какой-то клерк в адвокатской конторе, которая занималась моим делом. Пару раз приходил с моим адвокатом во время процесса. Ещё что-нибудь о нём знаешь? Его имя, где живёт, на письмах был адрес. Чокер покачал головой. «Не-а, он не хотел, чтобы я писал в ответ. Просил организовать посещение. Если бы я согласился, должен был организовать все через моего адвоката». «Кто был твой адвокат?» «Я обратился в фирму в Галифаксе, Брэндфилд и Нолан». Мэтт уставился на Чокера, такой связи он не ожидал. Но что это значило? «Который из партнеров с тобой работал?» «Брэндфилд, у второго другая компетенция. Ты сохранил письма?» Нет, выкину. Зачем мне писать какому-то придурку? За кого ты меня держишь? Как он представился, когда писал? Он подписывал письма Дога